золотой гусь. Жил да был на свете человек, у которого было три сына, и самый младший из них звался дурнем, и все его презирали и осмеивали, и при каждом удобном случае обижали. Случилось однажды, что старший должен был идти в лес дрова рубить, и мать дала ему про запас добрый пирог и бутылку вина, чтобы он не голодал и жажды не знал. Когда он пришел в лес, повстречался ему старый седенький человечек, пожелал ему доброго утра и сказал, «Я голоден, и жажда меня мучит. Дай мне отведать кусочек твоего пирога и выпить глоток твоего вина». Умный сын отвечал, "Коли я дам тебе отведать своего пирога, да отхлебнуть своего вина, так мне и самому ничего не останется. Проваливай!» И, не обращая на человечка внимания, пошел себе далее. Когда же он стал обтесывать одно дерево, то вскоре ударил как-то топором мимо, да попал по своей же руке, так неловко, что должен был идти домой и перевязать свою руку. Так отплатил ему маленький седенький человечек за его скупость. Затем пошел второй сын в лес, и мать, точно так же, как старшему, дала этому про запас пирог и бутылку вина. И ему тоже повстречался старенький-седенький человечек и стал у него просить кусочек пирога и глоток вина. Но и второй сын отвечал ему весьма разумно. — То, что я тебе отдам, у меня убудет. Проваливай! И, не оглядываясь на человечка, пошел своей дорогой. И он был также за это наказан. Едва успел он сделать удар другой по дереву, как рубанул себе по ноге. Да так, что его должны были снести домой на руках. Тогда сказал Дурень, — Батюшка, дозволь мне разочек в лес ходить, дров порубить. Что ты в этом смыслишь? Вот братья твои и поумнее тебя, да какого себе ущерба наделали? Не ходи. Дурень, однако же, просил да просил, до тех пор, пока отец не сказал. — Да ну, уступай, а вось тебя твоя беда уму-разуму научит. А мать про запас только и дала ему, что лепешку на воде в зале выпеченную, да бутылку прокисшего пива. Пришел он в лес, и ему тоже повстречался старенький седенький человечек и сказал: мне и есть и пить хочется, дай мне кусочек твоей лепешки и глоточек твоего питья. Дурень и ответил ему: да у меня только и есть, что лепешка на воде замешанная, а в бутылке прокисшее пиво. Коли от тебе люба? Так сядем да поедим вместе. Вот и уселись они. И каково же было удивление Дурня, когда он полез за пазуху за свою лепешку, а вынул отличный пирог. Откупорил бутылку, а в бутылке вместо прокисшего пива оказалось доброе венцо. Попили они, поели, и сказал человечек Дурню, — Сердце у тебя доброе, и ты со мной охотно поделился всем, что у тебя было. Зато и я... Хочу тебя наделить счастьем. Вот стоит старое дерево. Сруби его, и в корневище найдешь подарок». Затем человечек распрощался с дурнем. Пошел дурень к дереву, подрубил его, и когда оно упало, увидел в корневище дерева золотого гуся. Поднял он гуся, захватил с собою и зашел по пути в гостиницу, где думал переночевать. У хозяина той гостиницы было три дочери. Как увидели они золотого гуся, так и захотелось им посмотреть поближе, что это за диковинная птица, и добыть себе хоть одно из ее золотых перышек. Старшая подумала, уж я улучу такую минутку, когда мне можно будет выхватить у него перышко. И при первом случае, когда дурень куда-то отлучился, она и ухватила гуся за крыло. Но, увы... И пальцы, и вся рука девушки так и пристали к крылу, словно припаянные. Вскоре после того подошла и другая. Она тоже только о том и думала, как бы ей добыть себе золотое перышко. но едва только она коснулась своей сестры, как приклеилась к ней, так что и оторваться не могла. Наконец подошла и третья, с тем же намерением. И хоть сестры кричали ей, чтобы она не подходила и не прикасалась, но она их не послушалась. Она подумала, что, коли они там при гусе, так отчего же ей там тоже не быть, и подбежала, и чуть только коснулась своих сестер, так и прилипла к ним. Так должны были они всю ночь провести с гусем. На другое утро дурень подхватил гуся под мышку и пошел своею дорогою, немало не тревожась о том, что вслед за гусем волоклись и три девушки, которые к гусю приклеились». Среди поля на дороге повстречался им пастор, и когда увидел это странное шествие, то сказал: Да постыдитесь же, дрянные девчонки, как вам несовестно бежать следом за этим молодым парнем? Разве так-то водится? При этом он схватил младшую за руку и хотел отдернуть, но едва он коснулся ее, как и прилип к ее руке, и сам был вынужден бежать за тремя девушками. Немного спустя повстречался им причетник и, не без удивления, увидел господина пастора, который плелся следом за девушками. Он тотчас крикнул, «Э-э, господин пастор, куда это вы так поспешно изволите шествовать? Не забудьте, что нам с вами еще придется крестить сегодня!» И он тоже подбежал к пастору и ухватил было его за рукав, но так и прилип к рукаву. Когда они все пятеро плелись таким образом вслед за гусем, Повстречались им еще два мужика, которые возвращались с поля с заступами на плече. Пастор подозвал их и попросил как-нибудь освободить его и причетника из этой связки. Но едва только те коснулись причетника, так и они пристали к связке, и таким образом их уже побежало семеро за дурнем и его гусем. Так пришли они путем дорогую в город, где правил король, у которого дочь была такая задумчивая, что ее никто ничем рассмешить не мог. Вот и издал король указ, по которому тот, кому удалось бы рассмешить королевскую дочь, должен был и жениться на ней. Дурень, прослышав о таком указе, тотчас пошел со своим гусем и всей свитой королевской дочке. И когда та увидела этих семерых человек, которые бежали за гусем, она разразилась громким смехом и долго не могла уняться. Тогда Дурень потребовал, чтобы она была выдана за него замуж. Но будущий зять королю не понравился. Он стал придумывать разные увертки и, наконец, сказал, что отдаст за него дочь только тогда, когда он приведет ему такого опевалу, который бы мог один целый погреб выпить. Дурень вспомнил о седеньком человечке, который, конечно, мог ему в этой беде оказать помощь. Пошел в тот же лес, и на том месте, где он срубил дерево, увидел того же самого человечка, и сидел он там очень грустный. Дурень спросил его, что у него за горе на сердце. Тот отвечал, «Меня томит такая жажда, что и я ее ничем утолить не могу. Холодной воды у меня желудок не переносит, а вот бочку вина я выпил. Но что значит эта капля, коли выплеснешь ее на раскаленный камень?» «Ну так я могу тебе в горе пособить!» — сказал Дурень. — Пойдем со мною, и я утолю твою жажду. Он привел человечка в королевский погреб, и тот набросился на большие бочки вина и пил, пил так, что у него и пятки от питья раздуло, и прежде чем миновали сутки, успел уже осушить весь погреб. Дурень вторично потребовал у короля свою невесту, но король рассердился на то, что дрянной парнишка, которого каждый называл дурнем, смел думать о женитьбе на его дочери. Поэтому король поставил новые условия. Прежде чем жениться на королевне, дурень должен был добыть ему такого объедалу, который мог бы один съесть целую гору хлеба. Дурень, недолго думая, прямо направился в лес. Там увидел он на том же месте человечка, который подтягивал себе, что есть моча живот ремнем, и корчил весьма печальную рожу, приговаривая, «Вот сейчас съел я полнюхоньку печь ситного хлеба. Но что может значить этот пустяк, когда такой голод мучит? Желудок у меня пустехонек, и вот я должен стягивать себе живот ремнем, как можно туже, чтобы не околеть с голоду». Дурень-то и обрадовался, услышав эти речи. «Пойдем со мною!» — сказал он. «Я тебя накормлю сыта. Он повел человечка ко двору короля, который велел свести всю муку со своего королевства и приказал испечь из той муки огромную хлебную гору. Но лесной человек, как пристал к той горе, принялся есть и горы в один день, как не бывало. Тогда дурень в третий раз стал требовать у короля свою невесту, а король еще раз постарался увильнуть и потребовал, чтобы дурень добыл такой корабль, который и на воде, и на земле может одинаково двигаться. — Как только ты ко мне на том корабле приплывешь, — сказал король, — так тотчас и выдам за тебя мою дочь замуж. Дурень примехонько прошел в лес, увидел сидящего там седенького человечка, с которым он поделился своей лепешкою, и тот сказал ему, — Я за тебя и пил, и ел. Я же дам тебе и такой корабль, какой тебе нужен. Все это я делаю потому, что ты был ко мне жалостливым и сострадательным». Тут и дал он ему такой корабль, который и по земле, и по воде мог одинаково ходить. И когда король тот корабль увидел, он уж не мог дурню более отказывать в руке своей дочери. Свадьба была сыграна торжественно. А по смерти короля Дурень наследовал все его королевство и долгое время жил со своей супругой в довольстве и в согласии.